Английский философ Давид Юм, 1711-1776 годы, отмечал ограниченность монокаузализма, универсализировавшего тождественность причины и следствия в механических взаимодействиях. Он показал, что в научном эксперименте, да и в обыденном опыте, следствие отличается от причины и потому не может быть в ней выявлено. Из этого, по его мнению, следовало, что доказать существование причинно-следственных связей невозможно. Они невыводимы из опыта, то есть невыводимы апостериорно, но они неустанавливаемы также и логическим поведением следствий из причин, то есть априорно. Есть, однако, субъективная причинность, наша привычка, наше ожидание связи одного явления с другим, нередко по аналогии с уже известной связью и фиксация этой связи в ощущениях. За пределы этих психических связей мы проникнуть не можем. «Природа», — утверждал Юм, — «держит нас на почтительном расстоянии от своих тайн и предоставляет нам лишь знание немногих поверхностных качеств объектов, скрывая от нас те силы и принципы, от которых всецело зависят действия этих объектов». Юм, сочинение в двух томах, том второй. Москва. 1966 год, страница 35. Внимание родоначальника немецкой классической философии Иммануила Канта 1724-1804 годы привлекла, как уже отмечалось выше, активность субъекта в научно-познавательной деятельности, созидание субъектом форм, отсутствующих в природе. Он подошел к разрешению вопроса о механизме соединения субъективного и объективного в познании в процессе активной творческой деятельности человека. Не сомневаясь, в отличие от юма, в существовании вне сознания материальных вещей самих по себе, Кант, однако, считал их, в принципе, непознаваемыми. Воздействуя на человека, вещи сами по себе вызывают в нем множество разнообразных ощущений, которые оказываются упорядоченными посредством априорных форм живого созерцания. Обретая пространственную и временную форму, представления упорядочивается далее посредством категории рассудка, причины, количества и других, и трансформируясь в явление, соотносятся как внешние субъекту феномены с воздействующими на субъект вещами самими по себе. В процессе познавательной и трудовой деятельности субъект раскрывает мир феноменов и развивает научное знание. Страница 111. Знание не происходит целиком из опыта. Здесь Кант выступает против индуктивизма. Но оно и не замкнуто априорными схемами трансцендентального субъекта. В знании и то, что идет от опыта, и то, что связано с творчеством человека, с теми формами, которые имеются или создаются в деятельности субъекта, как индивида или общества. Характеризуя генезис познания, Кант утверждал, «Хотя всякое наше познание начинается с опыта, отсюда вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта». Кант, сочинение в шести томах, том 3, страница 105. Итак, познаваем лишь мир явлений. И вещи же в себе познанием не достигаются, они неуловимы. «О том, — указывает Кант, — каковы они вещи Могут быть сами по себе, мы ничего не знаем, а знаем только их явления, то есть представления, которые они в нас производят, действуя на наши чувства. Кант. Пролегомены. Москва, 1937 год. Страница 51. Агностиологии, в том числе об агностицизме Канта, смотри, Асмус, В.Ф. Эммануил Кант. Москва, 1973 год, глава 1, параграф 3, главы 3-5. Разные оценки гносеологии Канта. Смотри Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. Москва, 1986 год. Ойзерман Т.И. Так ли надо писать популярные книги по философии? Журнал Вопросы философии, 1987 год, номер 8 близка к кантовской концепции позиции так называемого физиологического идеализма, представленная в трудах немецкого физиолога Мюллера 1801-1858 годы. В физиологии второй четверти XIX века стал рушиться механистический детерминизм XVII-XVIII веков, согласно которому качество ощущения равно качеству раздражителя, а причина ощущения есть лишь внешний фактор. Постепенное изменение методики эксперимента вело к применению наряду с адекватным, неадекватного электрического раздражителя. Опыты показали, что качественно однородный раздражитель способен вызывать качественно разнородные ощущения. Тот же электрический раздражитель, вкусовые, зрительные и другие ощущения в зависимости от природы органов чувств. В то же время оказалось возможным качественно разнородными раздражителями вызывать однотипные ощущения. В результате Мюллер выдвинул положение о существовании специфической энергии органов чувств, играющей решающую роль в спецификации ощущений. Он подчеркивал, что ощущение есть результат возбуждения врожденной для органа чувств энергии, Что цвет, например, не существует вне органа чувств, а внешний фактор запускает энергию соответствующего органа чувств, что и рождает в нас ощущение цвета. Страница 112. Из всего этого Мюллер делал вывод. Кавычки Мы не знаем ни сущности внешних предметов, ни того, что мы называем светом, мы знаем только сущности наших чувств. Кавычки закрыты. Сказанное Мюллером не является какой-то наивной ошибкой, если вспомнить, что цветы в наши дни считается результатом воздействия на сетчатку глаз электромагнитных волн, которые сами по себе бесцветные. Мюллер пришел к тому же представлению, к той же схеме познавательного взаимодействия субъекта с объектом, что и Кант. Разница была лишь в том, что Мюллер пытался доказать правомерность этой схемы с помощью данных физиологии. Теория иероглифов или теории символов немецкого физика и физиолога Гельмгольца 1821-1894 годы также опирается на закон или принцип специфической энергии органов чувств Мюллера. Различие же с концепцией Мюллера состоит, во-первых, конкретизации данного принципа об установлении связи специфической энергии С отдельными подсистемами органов чувств с нервными волокнами, поскольку Гельмгольд считал, что существуют специфические энергии различного качества даже в одном и том же органе чувств. Во-вторых, теория иероглифов давала более обобщенные в гносеологическом плане представления о познании, чем Мюллеровская его трактовка. Гельмгольд считал знаками и ощущения и понятия. Что касается ощущений, то он писал. Точки открываются. Ощущения чувств для нас только символы внешних предметов. Они соответствуют им настолько, насколько писанное слово или звук соответствует данному предмету. Ощущения чувств сообщают нам об особенностях внешнего мира, но они делают это не лучше, чем мы можем сообщить слепому посредством слов понятия о цветах. Гельмгольц. Популярные научные статьи «Санкт-Петербург, 1866 год. Выпуск 1. Страница 61. Чувственные впечатления. Есть только отметки качества внешнего мира, знаки, символы и иероглифы, истолкование которых мы должны научиться из опыта. Главный тезис его концепции – отсутствие ближайшего соответствия между качествами ощущения и качествами объекта». Там же страница 82 Интересная Интересна аналогия, которую использовал для характеристики такой позиции Карл Пирсон, 1857-1936 годы. Он писал, кавычки открыты, «Мы похожи на телефониста центральной станции, который не может подойти к абонентам ближе, чем обращенный к нему конец телефонного провода». На самом деле... Мы находимся даже в худшем положении, чем этот телефонист. Ибо для полноты аналогии мы должны были бы предположить, что он никогда не покидал телефонной станции, что он никогда не видел абонента или кого-нибудь похожего на абонента, словом, что он никогда не приходил в соприкосновение с внешним миром помимо телефонного провода. Страница 113. Такой телефонист никогда не в состоянии был бы составить себе непосредственное впечатление об этом действительном мире вне его. Действительный мир сводился бы для него к совокупности конструкторов, созданных им на основании полученных по проводам сообщений. Из внешнего мира стекаются сообщения в виде чувственных впечатлений. Мы их анализируем, классифицируем, накопляем, рассуждаем о них, но мы не знаем ровно ничего, о природе вещей самих в себе, о том, что существует на другом конце нашей системы телефонных проводов. Пирсон К. Грамматика науки. Санкт-Петербург, 1911 год, страница 82-83. На рубеже 19-20 веков сформировалась еще одна разновидность агностицизма – конвенционализм. Внутри научной предпосылкой его формирования были теоретизация естественных наук, усиление роли научных понятий, законов, теорий в качестве средств познания, выявшаяся возможность выбора средств теоретического отражения действительности, расширяющийся диапазон конвенции в среде естествоиспытателей. Конвенционализм, от латинского конвенцио – «договор», «соглашение», Определяются как философская концепция, согласно которой научные теории и понятия являются не отражением объективного мира, а продуктом соглашения между учеными. Виднейший его представитель, французский математик и методолог науки Пуанкаре, 1854-1912 год, анализируя факт существования в науке ряда геометрии Евклидовой, Лобачевского, Римана. Пуанкаре пришел к выводу, что геометрические аксиомы не являются ни синтетическими априорными суждениями, ни опытными фактами, а не суть условные положения. Одна геометрия не может быть более истинной, чем другая, она может быть только более удобна. Пуанкаре, наука и гипотеза, Москва, 1904 год, страница 60-61. Прагматический критерий, взятый в качестве единственного ориентира достоверности, вел к сомнению в познаваемости сущности материальных систем, законов природной действительности, научные законы, по его мнению, суть условности, символы. Пуанкаре отделял отношения между вещами от сущности самих вещей. Считал, что познаваемы только отношения. Он писал, Кавычки открыты. Сначала нам представляется, что теории живут не дня, и что руины нагромождаются на руины. Сегодня теория родилась, завтра она в моде, послезавтра она делается классической, а на третий день она устарела, а на четвертый день забыта. Но если всмотреться ближе, то увидим, что так именно падают, собственно говоря, те теории, которые имеют притязание открыть нам сущность вещей. Но в теориях есть нечто, что чаще всего выживает. Страница 114. Если одна из них открыла нам истинное отношение, то это отношение является окончательным приобретением. Мы найдем его под новым одеянием в других теориях. И единственной объективной реальностью является отношение вещей, отношение из которых вытекает мировая гармония. По Анкаре, о науке, Москва, 1983 год, страница 278-279. Но природа вещей непознаваема. Кавычки открыты. Не только наука не может открыть нам природа вещей, ничто не в силах открыть нам ее, и если бы ее знал какой-нибудь Бог, то он не мог бы найти слов для ее выражения. Кавычки закрыты. Там же, страница 277-я. Конвенционализм как система мировоззренческих взглядов и принципов научного познания широко распространился в последние десятилетия в западной философии, а также в логике и методологии науки. С конвенционалистскими установками выступали Поппер, Локатос, Фейер, Рабент и многие другие ученые. Основоположник неорационализма французский философ Башляр 1884-1962 годы разделял мир на естественную реальность и техническую реальность. В практике, практических действиях, полагал он, субъект включается в естественную реальность, творит новую по принципам разума через опредмечивание идей. В процессе преобразующей практики субъект, однако, не выявляет никаких черт естественной реальности, а раскрывает формы, Порядок, программы, развернутые в технической реальности. Этот мир и познаваем. Краткий обзор перечисленных выше концепций убеждает, что в них вовсе не отрицается возможность познания мира вообще или феноменологической его стороны, данные в ощущениях или рассудке человека, да и нелепо, видимо, полагать, будто найдутся философы, в прямом смысле слова, отрицающие возможность познания каких-то хотя бы самых очевидных сторон объектов мира. И если некоторые философы и естествоиспытатели все же ставят под сомнение возможность познания вещи в себе, то этого не делает никто, когда речь заходит о явлениях. Другое дело, как трактуется при этом природа, самого явления или мира вообще. Так или иначе, а трактовка агностицизма как учения, подвергающего отрицанию, или сомнению, принципиальную познаваемость мира, является неточной. Страница 114 Агностические концепции появляются и функционируют в сфере науки, философии, культуры, не из наивно-примитивного нигилизма в отношении к познанию, а из столкновения с противоречивой природой материальных систем и чрезвычайно сложным характером и процессом ее отображения в сознании субъекта. Страница 115 Современная философская теория познания не расходится с агностицизмом в вопросе о познаваемости явлений как феноменов, объектов чувственного познания. Не расходятся они и в ответе на вопрос, можно ли познать мир целиком во всех его связях и опосредованиях. На это дается отрицательный ответ. Расхождение в другом – По вопросу о том, познаваема ли сущность материальных систем, расхождение в трактовке природы феномена явления, имеют ли эти явления непосредственное отношение к сущности и возможно ли через явления получать достоверные знания о сущности материальных систем. На вопрос о возможности получения достоверного знания о сущности предметов или о главном в этой сущности агностики отвечают отрицательно – Хотя и по-разному, а в зависимости от того, признают ли они вообще существование сущности или нет, а если признают, то какую видят связь сущности с явлением. С точки зрения диалектической философии, мир материальных систем не ограничивается чувственно воспринимаемыми свойствами и отношениями, за ними находится, за ними скрывается и в них проявляется, нередко искаженно. Сущностные связи и отношения Специфика агностицизма – в отрицании возможности достоверного познания сущности материальных систем. Это и есть главный признак агностицизма, и он должен быть отражен в исходном определении понятия «агностицизм». Таким образом, в качестве исходного может быть предложено следующее определение. Агностицизм – это учение или убеждение, установка, отрицающая возможность достоверного познания сущности материальных систем, закономерности природы и общества. Коснемся еще одного момента, связанного с пониманием специфики агностицизма, его отношения к идеализму. В статье Сталина о диалектическом и историческом материализме заявлялось, что идеализм оспаривает возможность познания мира и его закономерностей, не верит в достоверность наших знаний, не признает объективные истины и считает, что мир полон вещей в себе, которые не могут быть никогда познаны наукой. В этом утверждении идеализм отождествлялся с агностицизмом. Получалось, что всякий агностицизм есть идеализм, и наоборот. В условиях догматического отношения к текстам Сталина такое понимание агностицизма на долгие годы было укоренено в нашей философской литературе. Впоследствии это понимание справедливо было квалифицировано как «упрощенное». Страница 116. Действительно, философские концепции Либница, Гегеля, многих других идеалистов по своим теоретико-познавательным установкам не являлись агностическими. Но в идеализме есть течение агностического толка, здесь выделяются прежде всего сенсуалистические школы субъективного идеализма, абсолютизирующие ощущения и конструирующие представления о мире как бесконечном множестве комплексов ощущений субъекта. Философия Беркли – типичный тому пример. С другой стороны, не всякий материализм есть антиагностицизм. Достаточно ярко проступает агностицизм у многих естественно научных материалистов, пример Гексли. Все это говорит о том, что однозначной связи между агностицизмом и идеализмом нет. У материализма и идеализма, с одной стороны, познавательного реализма и агностицизма с другой, разные основания деления. Первые выделяют по ответу на вопрос, что первично, дух или природа, вторые – познаваема ли сущность материальных систем, и в этом смысле познаваем ли мир. Оба эти вопроса составляют разные аспекты одной и той же проблемы, а не один и тот же аспект. Агностические концепции подразделяются по многим основаниям. Существует материалистический, и идеалистический агностицизм, сенсуалистический и рационалистический, юмовский, кантовский и так далее. Агностицизм, если брать имена создателей соответствующих школ. Агностицизм этический, иероглифический, физиологический, кибернетический и тому подобные посредством характеру аргументации. Существенное различие между материализмом и идеализмом с одной стороны и познавательным реализмом и агностицизмом с другой не снимает вместе с тем и некоторых общих моментов. Последовательный материализм, именно последовательный, не может быть агностическим, а последовательный агностицизм, в свою очередь, имеет тенденцию к субъективному идеализму. Но тенденцию, конечно, не следует выдавать за действительность развернутой системы идеализма, как и всякая возможность, тенденция может быть реализована в разных формах. Отождествлять агностицизм с идеализмом значит не видеть двух относительно самостоятельных релятивных подсистем в общей системе философии – материальной и духовной. При тотальном онтологизме недалеко от вульгарно-социологического редукционизма – Сначала агностицизм сводится к идеализму, а затем через отождествление идеалистических установок с политической реакционностью, что доминировало при культе личности Сталина, к политической реакционности. Страница 117. В результате практического применения такой схемы искажались подлинные позиции философов и естествоиспытателей, нарушались принципы объективности и справедливости в оценках их мировоззрения. Рассмотрение агностицизма, его специфических черт как мировоззренческой позиции, отчетливо характеризует, как мы считаем, исходную проблемную ситуацию в гностиологии, нередко выражаемую вопросом «познаваем ли мир?». Представители агностицизма уловили реальную сложность проблемы. Что я могу знать? Обращение к трактовкам, агностиками познания его возможностей, средств и условий Нисколько не умаляет значимости учений, познании, сложившихся в истории философии на позициях гносеологического оптимизма. Фрэнсис Бэкон, «Новый органон», 1620 год. Рене Декарт, «Рассуждение о методе», 1637 год. Джон Лок, «Опыт о человеческом разуме», 1690 год и другие. В этих трудах глубоко осознана трудность решения многих гносеологических проблем, поэтому освоение этих трудов является непременным условием развития современной гносеологии. А в дальнейшем мы рассмотрим аргументы представителей агностицизма, а также контраргументы, и постараемся обосновать тезис о принципиальной возможности познавать сущность материальных систем. Через всю проблематику гносеологии В явном или неявном виде проходит конфронтация агностицизма и гносиологического реализма. Противоборство этих позиций присутствует и в современной теории познания. Проблема «что я могу знать» составляет внутренний стержень всех проблем современной гносиологии. Каковы познавательные способности человека? Каковы критерии отграничения истины от заблуждения? Каковы возможности научного познания? И другие... Многовековая история философии свидетельствует о том, что отправной точкой гносеологии был и остается вопрос, что такое истина.